Времени терять не следовало. Дом продавался неправдоподобно дешево, безо всяких условий. И мы там же на месте приняли решение. Позвонили агенту, подписали необходимые бумаги, поговорили с юристами и землеустроителями, все как положено, и купили дом. К сожалению, в последовавшие за этим девять месяцев нам не пришлось его больше видеть. Мы уехали в Сирию, и там все время мучились сомнениями, не сделали ли мы большую глупость. Мы ведь намеревались купить маленький коттедж, а вместо этого приобрели дом в стиле королевы Анны, с изящными окнами и хорошими пропорциями. Но Воллингфорд оказался таким прелестным. Железнодорожное сообщение с ним не было толком налажено, поэтому он не стал местом паломничества ни для лондонцев, ни для оксфордцев. Я думаю, — сказал Макс, — нам будет там очень хорошо. И нам действительно всегда очень хорошо там. Вот уже лет тридцать пять, если не ошибаюсь. Мы вдвое удлинили кабинет Макса. Теперь из него открывается вид прямо на реку. Зимний дом в Воллингфорде — дом Макса. И всегда был его домом. Эшфилд — мой дом. И, думаю, Розалинден. Вот так мы и жили. Макс со своей археологией, который был предан всей душой, я со своим писательством, становившимся все более профессиональным и вызывавшим поэтому во мне все меньше энтузиазма. Прежде писать книги было увлекательно, отчасти потому, что настоящей писательницей я себе не ощущала и каждый раз удивлялась тому, что оказалась способной написать книгу, которую опубликовали. Теперь же писание книг стало рутинным процессом, моей работой. Издатели не только печатали их, но и постоянно побуждали меня продолжать работу. Однако вечное стремление заняться не своим делом не давало мне покоя. Полагаю, без этого жизнь показалась бы мне скучной. Теперь мне хотелось написать что-нибудь другое, не детектив. Испытывая чувство некоторой вины, Я с удовольствием принялась за роман под названием «Хлеб гиганта». Это была книга главным образом о музыке, и нередко она выдавала мое слабое знание предмета с технической точки зрения. А пресса о ней была довольно щедрой, и продавалась книга недурно, вполне прилично для первого романа. На обложке стояло имя Мэри Вестмакотт, и никто не знал, что это я. Мне удалось сохранять свое авторство в секрете 15 лет. Год или два спустя я написала под тем же псевдонимом еще одну книгу «Незаконченный портрет». Разгадал мою тайну только один человек — Нэн Уоттс. Теперь ее зовут Нэн Кон. У Нэн была очень цепкая память. Некоторые мои высказывания о детях, а также стихотворения, процитированные в первой книге, Обратили на себя ее внимание. Она тут же сказала себе, «Это написала Агата, не сомневаюсь». Как-то слегка подтолкнув меня в бок, она притворным тоном произнесла, «На днях прочла книжку, которая мне очень понравилась. Постой-ка, как же она называется? Кровь карлика? Да, точно, кровь карлика». И она лукаво подмигнула мне. Когда мы подъехали к ее дому, я спросила, «Как ты догадалась насчет хлеба-гиганта?» «Ну как же? Как же мне было не догадаться? Я ведь знаю твою манеру речи», — ответила Нэн. Время от времени я бывало писала песни, преимущественно баллады.